201. Матерь огни йоги Щемящие чувства в памятный день не от света, но от тьмы, окружившие ярость стремящейся угасить огни сердца, открытого свету. Тем большую силу надо явить противостоянию тьмы. Дозорные башни широко стоят на пространствах планеты. Им посылается луч света владыки. Конечно, они на виду врагов. Да не устрашится горящее сердце тьмы обступившей, ибо за ним братство и мощь иерархии света. Кого на дозоре поставит владыка? Только того, кто преданному безвозвратно. И доверие, и уверенность, и ручательство в этом дозоре. Ручательство того, кто позвал. Сказано было, поставлю молчащих на развилке путей, открытых вихрем.